«Ты прекрасно знаешь, что она в него влюблена!» «Деде!» — рассмеялась я. в Рино!» «По-твоему, твоя дочь не может втюриться в моего сына?»